Генри Гайлфойл, едва волоча ноги, брел по темным улицам вблизи доков. Голова у него кружилась, походка была неуверенной. Он залез через разбитое окно в какой-то заброшенный дом. В районе еще не расчищенных развалин, через горы мусора шатаясь, пробрался в его дальнюю часть, чтобы не нашли полицейские. Он сел в углу комнаты, бывшей когда-то кухней, и поднес к губам бутылку, Почти опорожнив ее, Генри впал в пьяное оцепенение. Через несколько часов Гайл Фойл внезапно проснулся. Его затуманенный мозг что-то отметил, но что именно он не мог понять. Генри допил остатки джина и вдруг почувствовал резкую боль в левой руке. Он быстро поднес руку к рту и в это время услышал какой-то шорох. Гайл Фойл бросил бутылку в угол. Откуда донесся шум? Тыльная сторона левой руки была вся в крови. От запаха крови Генри вырвала джином. Гайл Фойл перекатился на бок и замер дрожа. Внезапно он вновь ощутил боль в вытянутой левой руке. Тогда Генри понял, что кто-то грызет его сухожилия. Он закричал, попытался встать, но споткнулся и упал, больно ударившись лицом. Он хотел ощупать лицо но вдруг почувствовал, что к руке прицепилось что-то теплое и тяжелое. Генри попробовал стряхнуть эту тяжесть, но какое-то существо намертво впилось в его руку. Генри попробовал оторвать это существо другой рукой и наткнулся на щетинистую шерсть. Несмотря на охватившую его панику, Генри понял, что в него вцепилась крыса, сильная, большая Настолько большая, что ее вполне можно было принять за маленькую собаку. Только она не рычала, и у нее не было длинных ног, которыми она могла бы отбиваться. А руку Гайл Фойла продолжали яростно грызть острые, как бритва зубы. Он вновь попытался встать, но теперь острая боль пронзила ногу. Генри отчаянно закричал. Лишающее сознание боль ползла вверх по ноге к паху. Потом чьи-то зубы впились ему в бедро. Крошечные лапки пробежали по нему снизу вверх. Ощутив горячее дыхание, Генри наклонил голову, чтобы рассмотреть, кто же это взбирается по человеческому телу с такой скоростью. Огромные зубы, нацелившиеся было на его горло, впились в щеку и вырвали из нее огромный кусок. Из щеки хлынула кровь. Генри Гайлфойл принялся яростно отбиваться руками. «Скорее! Скорее из этого страшного места!» Когда ему показалось, что он нашел дверь, кто-то тяжело прыгнул ему на спину, и он опять упал. «Крысы!» — крикнул он про себя. «Меня заживо съедают крысы! Господи, Господи, помоги мне!» У него вырвали кусок с затылка. Придавленный щетинистой массой, Генри уже не мог подняться. Твари. Пожирали его тело. Пили кровь. По спине Гайлфойла пробежала судорога. Перед глазами поплыли неясные тени. Потом в них вспыхнула красная, нестерпимая боль. Больше Гэдри ничего не видел. Крысы вырвали ему глаза. Напоследок Гайлфойл почувствовал разливающееся по всему телу тепло. Только тепло. Боли он уже не ощущал. Он умер, ни о чем не думая, не вспомнив даже о своем любимом Фрэнсисе. В эту ночь крысы впервые попробовали человечины, но, сожрав Генри Гайлфойла, они не утолили голод и вновь отправились на поиски пищи. Теперь только такой, какой они отведали в старом заброшенном доме. Глава вторая. «Опять то же самое», — думал Харрис, шагая по пыльной дороге в школу святого Майкла. «Еще одну чертову неделю учить этих маленьких негодяев. Вот счастье преподавать рисование подлецам, чьи лучшие работы красуются на стенах туалетов. Господи Иисусе!» Каждый понедельник он думал об одном и том же. Самыми тяжелыми... Были первые три урока. К обеду его отношение к ученикам постепенно теплело. В этой толпе подлецов все же можно было найти одну-две яркие искорки. У Томаса есть мозги, у Барни талант, а у Кеуфа. Кеуф хитрый малый, он никогда не станет бухгалтером или банкиром. Но не беспокойтесь, он будет делать деньги. Пусть и не очень честные, но Кеуф будет жить хорошо. Харис часто спрашивал себя, чем Киофф отличается от остальных. Парень не очень-то успевал по основным школьным предметам, не имел особо впечатляющей фигуры. Но в свои 14 лет он уже обладал той дерзкой самоуверенностью, которая и выделяла его из основной массы. Может, это из-за трудного детства? Но почти у всех детей из этого района было трудное детство. Чего от них ждать? Их отцы работали на фабриках или в доках. Матери у большинства тоже работали. Так что дети приходили из школы в пустые дома. А когда по вечерам возвращались родители, у них не находилось времени для детей. И все же во времена его детства жизнь была намного тяжелее. Сейчас и докеры, и фабричные рабочие зарабатывают хорошо, намного больше, чем он в школе. Сейчас, пожалуй, единственное отличие рабочих, От представителей среднего класса, произношение и акцент. Харис сам вырос здесь, и стенд не был для него тайной. Он вспомнил, как во время учебы в школе искусств рассказывал товарищам о месте, в котором вырос. Как ярко! воскликнула одна девушка. Ярко! Ну что ж, можно сказать и так. В 32 года. Он вернулся сюда учить маленьких копий самого себя. Сначала маленькие негодяи попытались сесть ему на шею, потому что для них рисование было не более чем игра, а преподаватель рисования казался странным типом. Но Харрис их проучил, да так, что сейчас они даже шепотом боялись разговаривать в его присутствии. Фокус состоял в том, чтобы выявить вожаков и, соответственно, их обработать. Пользоваться их языком, но можно было воспользоваться их стилем. Хорошая затрещина, например, творила чудеса. Харис был молод и должен был показать, что он тоже твердый орешек. На самом деле все это было довольно смешно. Однажды ему с трудом удалось удержаться от смеха, когда один из маленьких негодяев попытался переглядеть его. В конце концов, Харрису удалось завоевать их отношения поэтому он немного смягчился, не настолько, чтобы они воспользовались этим, но достаточно, чтобы дать им немного расслабиться. Единственной загадкой для него оставался Кеоф. Харри знал, что может наладить с парнем контакт, они оба знали это, но обычно в последний момент, перед тем, как взаимоотношение могло бы быть достигнуто, в глазах Кеуфа начинали плясать чертики, и учитель понимал, что опять проиграл. Харис не раз спрашивал себя, стоит ли вообще игра свеч. Он мог бы уйти в другую школу, у него был неплохой выбор. Но он хотел помогать детям, похожим на него самого в детстве. И все же дело было не только и не столько в благородстве. Здесь была его территория, здесь он был своим. К тому же за работу в непривилегированных районах платили больше. Да... «У барни есть задатки. Может попытаться уговорить родителей отдать его в школу искусств?» В мысли Харриса прервал звонок на урок. Идя по коридору, он услышал за собой топот ног. Две девчонки лет по 14, придерживая прыгающие груди, пробежали с хихиканьем мимо. «Славные девчонки!» — улыбнулся про себя Харрис. Примерно в середине урока в класс вошел Кеоф. Он был в своей обычной форме, клетчатая рубашка с короткими рукавами, брюки на подтяжках, из-под брюк виднеются тяжелые сапоги. «Доброе утро, Кев! поздоровался Харис. «Доброе утро!» — последовал высокомерный ответ. «Как мило с твоей стороны, что ты решил к нам присоединиться!» Молчание. «Ну что ты придумаешь на этот раз? Не мог встать из-за больной спины!» Хихиканье девчонок заставила Хариса немедленно пожалеть о сарказме. Таким способом не сломать барьеры чужденности. О, Господи, подумал Харис, у него плохое настроение. Да, во времена моей юности все было наоборот. Дети боялись, когда у учителя плохое настроение. А я вот должен надеяться, что не очень его огорчил. Только теперь Харис заметил, что рука мальчика перевязана окровавленным грязным платком. «Подрался?» — мягко поинтересовался Харис. «Нет». «Что же тогда случилось?» «На этот раз жестче». «Меня укусили?» — неохотно ответил парень. «Кто?» Кеуф уставился на ноги, стараясь скрыть краску смущения. «Чертова крыса!» — ответил он. Глава третья Карен Блейкли радостно взвизгнула, когда щенок, играя, лизнул ее в нос. Девочке был годик, и она была без ума от этого веселого создания, которое безустали играло с ней. Карен схватила пса за хвост пухленькими ручонками и потянула изо всех своих крошечных сил. Щенок весело тявкнул, запрыгал, повернулся к девчушке мордой, и провел по ее личику влажным языком. Это вызвало взрыв восторженного смеха. «Шейн!» — строго прикрикнула мать Карен, входя в комнату. «Ты не должен лизать ребенка! Сколько раз тебе говорить!» Щенок робко смотрел на хозяйку, высунув язык и радостно дыша. Та налила в мисочку воды и поставила на пол. Щенок принялся жадно лакать. «Карен, сейчас мы тоже выпьем чашку вкусного чая!» а потом пойдем в магазин. Паула Блейкли улыбнулась дочери. Малышка, не оставляя щенка в покое, дергала его за ногу. Щенок и девочка родились примерно в одно время. Карен появилась на свет раньше срока, а Шейн был подарком от мужа. Майк считал, что щенок будет отвлекать Паулу, ожидающую рождения первенца. Но в тот же день... У нее начались схватки, ее отвезли в больницу. Ребенок родился через 12 часов. Боли оказались достаточно сильными, чтобы убедить Паулу, что можно ограничиться одним ребенком. «Как я люблю эту малышку! Больше, чем Майка!» – подумала Паула. «Наверное, потому что Карен – единственная в мире, что действительно принадлежит мне. А может, и не только поэтому. Может, потому что я сама родила ее» сама ввела в этот мир. Глядя на смеющегося ребенка, Паула улыбнулась. А может, она так любит дочь, потому что та очаровательное создание? Паула и Майк не хотели сразу заводить ребенка. Они не могли себе позволить этого. Им еще повезло, что так быстро удалось найти дом. Правда, дом находился в плохом районе, слишком близко от доков. Но Паула и Майк прожили в поплоре Большую часть своей жизни, и поэтому район для них не имел большого значения. Правда и то, что сам дом был не из лучших, но все-таки не трущоба. Паула позаботилась об этом. Другие дома на улице, возможно, и были запущены, но в своем жилище Паула поддерживала безупречную чистоту. Скоро они накопят денег и переедут в Бакинг или Илфорд поближе к гаражу Майка. У Майка хорошая работа. Слишком хорошая, чтобы бросать ее. Они просто переедут в район получше, где кошек и собак держат не только для того, чтобы они ловили мышей. Мысли Паулы прервал свисток чайника. Молодая женщина выключила газ и достала из буфета жестянку с чаем. Оказалось, что заварка кончилась. Майк по утрам пил кофе, но Пауле кофе никогда не нравился из-за горького вкуса. Она с детства пила только чай и чайник в ее доме редко оставался холодным. Паула бросила взгляд на дочь. С ней ничего не случится, если сбегать за чаем к соседке. Девочка была занята шейным. Она сосредоточенно наблюдала, как щенок лакает из миски. Паула решилась. За несколько минут Карен не успеет ничего натворить. Взяв из буфета чашку, Паула выскользнула из кухни, оставив дверь приоткрытой и надеясь, что Карен не заметит ее ухода. Девчушка восторженно смотрела, как ест щенок. Она даже сунула в миску пальчик и облизнула его, но тут же выплюнула, решив, что эта еда ей не годится. Внезапно Шейн замер, шерсть на его загривке поднялась дыбом, щенок уставился на приоткрытую дверь и зарычал. Дверь вела в коридор и находилась рядом с дверью, ведущей в подвал. На пороге кухни показалось какое-то черное существо. Шейн бросился к нему, схватил и замотал головой. Крыса пронзительно завизжала. Из подвала выскочила еще одна крыса и прыгнула на собаку. В шею щенка впились острые зубы. Шейн яростно закрутился на месте, пытаясь стряхнуть вторую крысу, но и не отпуская первую. Третья тварь прыгнула ему на спину, раздирая кожу когтями. Шейн заскулил от боли и страха, а на кухню вбегали все новые и новые твари. Девочка заплакала, видя, как ее любимца обижают эти дурно пахнущие существа. А крысы все прибывали. Среди них появились такие, что заметно отличались от обычных крыс. Они были крупнее. Двигались осторожно и не обращали никакого внимания на собаку. Принюхиваясь, они двинулись вперед к миске с собачьей едой рядом с детской кроваткой. В две минуты они опустошили миску и повернулись к ребенку. Издыхающий щенок, наверное, почувствовал, что Карен грозит опасность. Собрав последние силы, он вырвался из копища крыс, и бросился на защиту ребёнка. Не обращая внимания на повисших на нём трёх тварей, Шейн накинулся на огромную крысу. Та уже успела укусить Карен за ножку. Щенок подбросил чудовище высоко вверх и повернулся к остальным. Он продержался всего несколько секунд. Потом его накрыла чёрная, шевелящаяся масса, и крысы разорвали его на куски. Когда Паула Блейкли вернулась, кухня шипела дьявольскими существами. Они яростно рвали что-то окровавленное. Паула заметила среди них что-то маленькое и белое. Над черной массой чудовищ дрожала детская ручонка. «Карен!» — в ужасе закричала женщина. Она вбежала на кухню и стала ногами наносить пинки направо и налево. Страх и отчаяние придали ей новые силы. Паула схватила руку и потянула. Показалась детская тельца с двумя жирными крысами, вцепившимися в него. Паула попыталась сбить их с ребенка, даже не чувствуя, как остальные набросились на ее ноги. Обе крысы упали на пол, но не из-за ударов Паулы Блейкли, а потому что нежное детское мясо не выдержало их веса и оторвалось. Паула, прижимая к груди мертвую дочь, с криком выбежала из дома. Крысы доели собаку и скрылись в подвале, при этом крупные покинули кухню первыми.